Глава третья Момент веселья безвозвратно испарился. Хью перестал смотреть на хорошенькую зеленоглазую шатенку, которая шарахалась от него, как от динозавра, и перевел взгляд на лысого Тома. «В каком смысле?» «В прямом, Хьюга!» Том развел руками, попятился назад и отошел к стулу, заваленному вещами. «Вместе значит вместе!» Шатенка крутанулась на пятках и в немом изумлении уставилась Томасу в спину. Хью испытал примерно те же эмоции. «Ты ничего об этом не сказал», — он скрестил руки на груди и нахмурился. «Подождите», — встряла Майя, — «а где Оливер?» «Это есть в договоре, который ты вчера подписал, Хьюга!» Том стал сосредоточенно перекладывать одежду со спинки на сиденье, а Оливер слег с простудой, дорогая. Он из-под покосился на девушку. «Тебе не понравился Хьюго? Посмотри, он даже отрезал бороду. Ты не представляешь, какая она была. Такая густая, длинная. Я его просил побриться, но он послал меня, и я уже не надеялся. Смотри-ка, послушался. Теперь она не будет колоть твою нежную кожу». Он продолжал тараторить, не давая никому шансов клиниться в речь. Никто и не стремился. «Ушлый, тощий мерзавец. Так вот значит, что за фокус с бородой вчера был». «Стоп!» — Хью выставил руку ладонью вперед. «Заткнись, Томас!» — лысый тут же проглотил фразу на полуслове. «Спасибо. А теперь пусть кто-нибудь объяснит мне внятно, что здесь будет происходить». Том оторвал взгляд от одежды. Одна непонятная белая тряпка повисла в его пальцах. «Ты не читал договор?» — изумленно спросил он. Хью хмуро уставился на приятеля, задумчиво почесал бровь, огладил остатки бороды. Не говорить же ему, что договор случайно оказался в куче мусора после закрытия бара. Хью так устал, что скомкал бумажку вместе с грязными салфетками и зашевырнул в черный мешок до того, как понял, что ошибся. Вынимать бумажку было поздно, она успела впитать в себя жир и грязь, собранные со всего бара. Тишина в студии затянулась, как на театральной сцене. Это... Тихо заговорила Майя и сразу же запнулась. Обернулась, заглянула Хью в лицо. Робко, застенчиво. «Это откровенная фотосессия. Эротическая», — закончила она. Наверняка его лицо смешно вытянулось. «Что?» — вскинул брови Хью. «Да, что-то типа...» «Утро после секса». Встряла зеленоволосая девчонка, а он про нее уже и забыл. Спасибо. Щеки Маи порозовели, и она тут же уставилась в пол. Хью плотно сжал зубы. Их скрип, кажется, вышел слишком громким. Твою ж мать! На что он подписался? На что он, черт возьми, подписался? Он поднял руку и прикрыл рукой глаза. А до безысходности. Глубоко втянул носом воздух и задержал в легких. Эротическая фотосессия. Эротическая фотосессия. Супер! А он-то считал, что его фотографию впору вешать на заборах вместо объявления о собаках. Томас продолжал ковыряться в вещах и ни на кого не смотрел. Чувствовал, что еще немного, и его лысина рискует впечататься в белую кирпичную кладку. Но теперь винить уже нужно не Тома, а только себя. «И что нам надо делать?» — проговорил Хью, переводя взгляд на Майю. «Она здесь казалась самой адекватной, хотя это не точно». «А вы ни разу не работали на такой?» Хью подавил нервный хохот. «Привет, Майя!» Он выставил вперед руку для пожатия. «Я Хьюга Пирсон, бармен. Очень фактурный». Он посмотрел на фотографа поверх головы девушки. «Правда, Томми?» Тот не ответил. Майя секунду смотрела на его руку, без опаски, скорее прикидывая что-то в уме. Затем все-таки вытянула свою ладонь и вложила в его. «Майя Варенс», — тихо проговорила она. Если тебе станет легче, это тоже мой первый раз. В смысле, ее щеки снова приняли розовый оттенок. Именно такая фотосессия первая. Узкая ладонь поместилась в его ладони полностью. Спряталась, как мышь, в нору. Хью осторожно сжал теплые тонкие пальцы. И что нам нужно делать, моя? Ну, девушка повела плечом. Мы должны будем обниматься по-всякому. Точно фарс, на который он подписался, не глядя. Хью надул щеки и громко выпустил воздух. Поднял руки и сцепил пальцы за головой. «Кто вообще это купит?» «Ох, Юга, ты даже не представляешь, какая это большая ниша!» Подал голос Том. «Презервативы тоже нужно как-то рекламировать». Флегматично вставила зеленое, прошла по комнате и мешком рухнула на диван. «Какая прелесть!» Хью ошарашенно проследил за ее вялым маневром. Майя метнула в девчонку осуждающий взгляд. «Не пугай его!» — шикнул Том. «А то сбежит! Твое суровое лицо, Хьюга, хорошо пойдёт для обложки для любовных романов!» «Новый поворот в истории?» «Никогда, никогда нельзя подписывать странные договора, не глядя!» «Каких нахрен романов?» «Ну, знаешь...» Томас неопределённо махнул рукой с белой тряпкой. «Эти влажные фантазии, которые женщины пишут и безнаказанно выкладывают на литературных порталах». «Не знаю», — перебил его Хью. С каждым новым словом начинало казаться, что он попал в сумасшедший дом. «Ну и хорошо, лучше не знать», — отмахнулся фотограф. «Май», — он вытянул руку с тряпкой, — «иди в ванную, переоденься». Девушка задержала взгляд на тряпке, неуверенно переступила с ноги на ногу. Но тут же кивнула, подхватила с пола свой рюкзак и стремительно пошагала к неприметной двери в стене. На ходу выдернула неясный предмет одежды из пальцев Томаса, влетела в комнату и закрылась изнутри. Хью остался стоять у выхода. Никто не сказал, что должен делать он. Просто ждать? На самом деле, сейчас самое время свалить из этого места, однако это невозможно. Нужно высечь на барной стойке фразу. «Не смей подписывать непонятные документы и повесь на шею очки!» Томас снова вернулся к тряпкам, про Хью все вдруг забыли. Он сдвинулся со своего поста, медленно направился к серому дивану, на котором, закрыв глаза и откинувшись на спинку, сидела зеленоволосая девица. Но, видимо, почувствовав движение рядом с собой, проснулась и выпрямилась. Хью опустился рядом, уперся локтями в колени и сцепил пальцы в замок. «Томми, объясни, зачем здесь я?» Заговорила зеленая. «Они оба уже выглядят как надо. Можно я пойду домой?» «Нет», — отозвался тот, выудив из кучи одежды новую тряпку. «Ты еще можешь пригодиться». Зеленая вскинула брови. «Зачем? Девушка растрёпанная, Хьюга брутальный». Она обернулась и бесцеремонно заглянула в его лицо. «Посмотри, ему даже бровь выщипывать не надо. У него уже настоящий шрам есть». Хью почувствовал, как лицо снова начинает вытягиваться. Брови выгнулись на лбу сами собой. «Выщипать?» «Ты серьезно собирался выщипать мне бровь?» Рявкнул он в сторону Томаса. Вышло громко и грубо, но приятель даже не вздрогнул. Куда делась та заискивающая трясущаяся чихуахуа? Сейчас в углу рядом со столом стоял по меньшей мере карликовый пинчер. «Тебе нет», — безразлично бросил он. а оливеру пришлось бы как ему повезло заболеть хью резко откинулся на спинку дивана руки безвольно повисли на коленях у него просто не осталось слов чтобы как то выражать негодование никакие слова не способны передать все эмоции томми тем временем сделала несколько шагов по комнате и протянула ему тряпку остановился на расстоянии двух футов в глазах мелькнула опаска значит все таки побаивался хоть что-то хорошее на вот — скомандовал он. — На день пока. Хью перевел взгляд на кусок ткани. Потянулся вперед, рывком выдернул из тонких пальцев. Ткань расправилась в воздухе. Обычная нательная майка-алкоголичка. Хью взял майку за плечи и поднял вверх, развешивая перед собой. — А моя футболка не подойдет? — Слишком официально, — заявила Зеленая, выглянув из-за его локтя. — Ты бы не проснулся в ней утром рядом с подружкой. «Много ты знаешь», — пробормотал Хью и выпустил майку из рук. Она бесшумно упала на колени. выборах Хью, похоже, не оставили. Конечно, можно возмущаться, спорить с Томасом, крушить мебель, но Хью не любил такой стиль общения. А еще неизвестно, что написано в договоре в разделе «Ответственности сторон». Он забросил руки за голову, подхватил футболку на загривке и сорвал с головы. Стремительно высвободил руки и отшвырнул в сторону черную ткань. Из раскрытого напроветривания окна по спине прошел приятный холодок. «Вау!» Благоговейно протянулось все оттуда же, из-под локтя. Хью обернулся. Зеленая девчонка без атаки вытаращилась на его торс. Ее рот комично приоткрылся. «Сколько ей лет?» «На вид не больше двадцати». «По манерам, в общем-то, тоже». «Майя!» — крикнула она, не отводя взгляд от торса. «Не расстраивайся из-за Оливера, у этого такие кубы, даже нижние есть!» «Господи!» Хью устало закатил глаза, схватил белую майку, расправил и в два рывка просунул руки через лямки. «Можно потрогать!» — обалдела выпалила девчонка. Ее ладонь уже с готовностью протянулась вперед. Хью резко отдернул подол майки. «Руки убрала!» — рыкнул он, но желаемого эффекта на зеленую не произвел. «Желоб!» — флегматично выронила она, отвернулась и встала с дивана. «Ну, я пошла». «Стоять! Ты еще не посмотрела на Майю!» — отбрил ее Томми. «Ей нужно освежить лицо, выделить брови, глаза. Мне нужны качественные фотографии. Бледную мышь я могу сфотографировать и в клетке». Зеленая открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Дверь ванной тихо открылась. Хью, как и все остальные, обернулся на скрип. На пороге материализовалась Майя, состоящая из одних только голых ног, рук и плеч. Она прижала к телу свою футболку, и от того создалось впечатление ноготы под ней. Хью незаметно для себя задержал дыхание. И с нею нужно как-то фотографироваться? Как? Вот. Зеленая вытянула руку и указала на девушку. Она и сама справилась с макияжем. Я пошла. Справилась? Правда? Ее оторвал взгляд от прижатой к груди футболки и все-таки заглянул в лицо. Хорошенькое лицо. С аккуратным носом, большими зелеными глазами, четкими острыми скулами, темными ресницами. Возможно, более темными, чем были до этого, но кто это заметит, учитывая отсутствие одежды? Черт, на ней же должна быть одежда. Майя неуверенно потерла одной босой стопой другую, заложила короткую прядь волос за ухо. Я еще ее визажист, сообщила она. Со своим бледным лицом могу справиться сама. Так ему и надо, кретину. Дорогая, Томик картину всплеснул руками. Тупой осел. Я не имел в виду... Я поняла, перебила девушка. Зеленая ехидно фыркнула, схватила с дивана большую мешковатую сумку и развернулась к двери. Ну все, всем пока, махнула рукой она. У меня сегодня еще миллион дел. Она взялась за ручку, распахнула дверь и вылетела вон. Дверь громко хлопнула на прощание. Майя проводила Дину взглядом. Дверной хлопок, создавшийся сквозняком, заставил поморщиться. Ну вот, теперь их осталось трое, почти интим. Майя медленно обвела взглядом комнату. Колыхающиеся занавески, мягкий ковер, диван. И человека на диване. Он внимательно ее рассматривал темными глазами под густыми бровями, изломленными, как у сатира. Щекам стало жарко. Опять. Как перестать краснеть перед ним? Уже давно никто не вводил Майю в такое смущение. Даже Мартин в первое время ухаживаний. Хотя в те времена Майя часто чувствовала себя неловко рядом с ним. Официантка-модель-визажист и дантист. Что она могла ему предложить, кроме симпатичной бледной физиономии? Но это давно в прошлом. Мартин закрыл глаза на очевидное неравенство, и все пошло хорошо. А сейчас появился Хьюго Пирсон. И один его взгляд заставлял внутренности скручиваться в тугую пружину. И это при том, что во взгляде не проскользнула ни грамма похоти или чего-то такого, только заинтересованность и ирония. Стоящий возле стола Томми вдруг хлопнул в ладоши, разрушая создавшуюся тишину. «Ну что, давайте начинать!» — скомандовал он. Упер кулаки в бока и оценивающе прошел взглядом по фигуре Майи. «Брось уже эту тряпку куда-нибудь!» «Легко сказать брось!» Не его же рассматривают, как муху под микроскопом. Но нужно как-то возвращать себе профессионализм. Майя набрала полную грудь воздуха, отлепила от себя футболку и отшвырнула к остальной одежде. Ткань не долетела до кучи, расправившись и спланировав на пол на полпути. Плевать. Майя осталась стоять в своих джинсовых шортах и коротком тонком топе, надетом на голое тело. Бармен Хью на диване чуть заметно встрепенулся. Неужели тоже волнуется? Майя скрестила руки на груди. Это не скрыло ее голый живот, но дало иллюзию. Она сделала шаг по комнате и повернулась к Томми. «Как будем начинать?» Он задумчиво огладил козлиную бородку. «Смешно». «Я думаю, сначала вы постоите, потом перейдете на диван, потом можно спуститься на ковер. «А, чёрт!» Том поскреб пальцами гладкую скулу. «Я не подумал. Юга слишком высокий, стоя у вас ничего не получится». Он не закончил мысль. Внезапно по комнате прокатилось громкое раскатистое фырканье. Следом за ним зарокотал басистый хохот. Том крутанулся на пятках, Майя повернула голову туда, где сидел Хьюга. Он зажал пальцами переносицу, хохот перешел в сдавленное хихиканье, отчего массивные татуированные плечи крупно затряслись. Губы Майи дрогнули. «Простите», — проплакал Хью басом, отнял руку от переносицы и выставил вперед ладонью. «Продолжай, Томми!» Том скорчил недовольную гримасу. «Майя, садись рядом!» Он щелкнул пальцами и ткнул в сторону дивана. «Хьюго, расстегивай штаны!» Она уже сделала шаг по направлению к дивану, но тут же запнулась. «Что?» Вопрос вырвался как-то сам. «Да ты охренел!» Ошарашенно вскинул брови Громила. Томми закатил глаза, явно начал раздражаться. «Боже мой, как же с вами тяжело! Вы из одного монастыря сбежали!» Он снова ткнул пальцем в диван. «Хьюго, вытяни ремень из джинсов и расстегни ширинку! Я не предлагаю тебе снять трусы, монашка ты моя!» «Майя, садись рядом!» Лицо большого мужчины вдруг стало серьезным. Густые брови сошлись на переносице, в темных глазах мелькнул злой огонь. «Еще раз скажешь что-то такое, и я проломлю тебе лысину!» Тихо, но веско проговорил он. Сильно. Томми вдруг растерял всю свою браваду. Его худенькие плечи согнулись, голова втянулась в шею, как у птенца. Моя мысленно хохотнула. Не вслух. Вслух было бы слишком оскорбительно. Прости, выдавил Том. Просто вы какие-то зажатые. Может, вам поболтать? Я пока могу сходить за кофе, услужливо добавил он. Этажом ниже есть автомат. Гони. Хью мотнул головой в сторону выхода. «Мне двойной эспрессо, Майя Капучино». Он перевел на нее хмурый и на вопросительный взгляд. «Нормально? Может, латте?» «Джентльмен, Капучино сойдет». Она кивнула, сделала еще несколько шагов по комнате, опустилась на диван и зажала ладони между колен. Томас крутанулся на пятках и, не говоря ни слова, вылетел вон. Занавески на большом окне всколыхнулись, сквозняк снова громко хлопнул дверью. Наступила тягучая тишина. Майя задумчиво уставилась в серое дверное полотно. Удивительно, каким послушным сделался Томми. Он вообще часто забывался и выходил за рамки, но впервые нашлась модель, которая заткнула его. Обычно его терпели и молчали, опускали головы, улыбались, втихаря поскрипывая зубами. Всем нужны деньги, никто не хочет впасть в немилость. А Хьюго Пирсону, очевидно, деньги не очень-то нужны. Да он и не модель. Бармен, случайно влипший в историю. На пути Томми однажды должен был попасться такой человек, который не постесняется воткнуть его слова ему же в глотку. Справа от Майи раздался шорох. Она оторвала взгляд от двери и обернулась. Мужчина медленно встал с дивана, взялся за пряжку ремня, расстегнул. Ремень плоской змеей прошел через лямки и повис в огромной ладони. «Будешь подсматривать?» — прозвучал вопрос. Она стремительно глянула вверх. Пересеченная шрамом бровь иронично выгнулась. Темные глаза смотрели на Майю. Она тихо сглотнула. «Думаю, мне надо привыкать». Хью глухо хмыкнул. Ладонь разжалась, ремень полетел на сиденье. «Ну да, наверное, надо». Он отвернулся, взялся за замок джинсов и высвободил пуговицу. «Что заставило тебя согласиться на это?» Майя не смогла отвести взгляд от его жеста. Молния поехала вниз, джинсы оказались расстегнутыми. Хью упал назад на диван, широко расставил колени и уронил на них руки. Темная голова повернулась к ней. Он же задал вопрос, надо что-то ответить. Деньги, конечно. Майя нарочито безразлично пожала плечами. Темные глаза изучающе сузились. Все так плохо. Мне нужны деньги, чтобы купить подарок жениху на нашу свадьбу. Выглядит как плохая шутка. Хотя в теории эта идея казалась удачной. Ну или хотя бы неплохой. До того, как Майя увидела белый, тонкий, трикотажный топ, облепивший тело, как вторая кожа. Она снова повела плечом. Отвернулась, посмотрела на противоположную стену. Куда угодно, только не во внимательные глаза. «Мне нужна определенная сумма для определенной покупки», равнодушно ответила она. «А ты почему здесь?» «Потому что идиот». Он размашисто потер лицо ладонями. Однако тут же испуганно оторвал их от глаз и крутанулся к Майе. Черт, не обижайся. Ты же понимаешь, что дело не в тебе. На самом деле ты очень красивая. Опять. Это опять случилось. Чекам стало жарко. Но в этот раз губы сами собой растянулись в улыбке. Кто бы мог подумать, что от одного слова станет так приятно. Я не обижаюсь. Майя покосилась на Хью. Улыбка не захотела сходить с лица. Так ты бармен? Он изломил губы в ответной ухмылке. У меня свой бар. Здесь недалеко, в нее кросс черная кошка. Томми часто ошивается там, раздает странные флаеры. Мы не очень знакомы, вообще-то. И он попросил тебя побыть моделью. Что-то вроде того, начал ныть, что у него срываются съемки. За дверью послышались торопливые шаги. Дошли до двери, замерли. Ручка дернулась. явился, пробурчал Хью, посмотрев поверх головы Майи. Дверь открылась медленно, нерешительно. В комнату вступила нога, толкнула дверное полотно, увеличивая проход, и через мгновение, осторожно ступая спиной вперед, появился Томми целиком. Обе его руки были заняты стаканчиками. «Как дела, ребят?» Он обернулся через плечо. «Я все купил, но давайте вы попьете потом, у нас осталось мало времени. Скоро надо будет освободить помещение». Он развернулся и замер, на лице застыло просительное выражение. «Надо же, как Хью смог его приструнить!» Ладно. Майя коротко кивнула. «Давай быстро все сделаем и разойдемся». Томми просиял. «Круто!» Он прошагал к столу, опустил на него стаканчики, схватил фотоаппарат и перебросил на шею ремень. Не упуская момента, рванул назад к дивану. Фотограф был полностью готов. Была ли готова Майя? Абсолютно нет.